Глава восемнадцатая. Варя. Я вздрагиваю во сне и просыпаюсь. Сначала не понимаю, что меня разбудило, но не могу пошевелиться. Алексей так крепко меня к себе прижимает, что даже дышать тяжело. Не просто спит рядом, а именно сжимает в своих объятиях. Когда он проснется, то снова будет самым угрюмым и холодным мужчиной на свете. А вот когда спит, мое малейшее движение отодвинуться, он моментально пресекает. И это так непривычно. Мне нужна свобода хотя бы повернуться на бок. И сейчас, поняв, что на улице раннее утро, и нам скоро вставать, я могу позволить себе проникнуть чуть дальше, чем следует. Я кладу ладони на волосатую грудь и прислушиваюсь к своим ощущениям, чуть приоткрывая свои собственные заслоны. Это какие-то обрывки его воспоминаний. Мишанина из прошлого, укрытая густым туманом. Мне всё ещё сложно чётко видеть, и я не понимаю, что он сделал для этого. Какой из органов чувств уничтожил? Потому что я ещё не встречала человека, который бы не был подвержен моему моментальному гипнозу. И это очень сильно меня беспокоит, потому что я начинаю привязываться. А ведь всего лишь хотела использовать его для своих собственных целей. Грустно вздыхаю, поймав его воспоминания об умершей жене. Она умерла от какой-то тяжелой болезни. Это видно по ее измученному лицу. А еще перед глазами калейдоскопом мелькают военные действия и перестрелки, грохот разрывающихся снарядов и иностранная речь. Он служил где-то в горячей точке. Но не только это. Пустынные пейзажи сменяются богатыми домами и огороженными территориями. Там тоже опасность в каждом укромном уголке. И он всегда на передовой, рискует своей жизнью. Господи, сколько же войн было на его нелегком пути. И никаких женщин, даже понимая, что они в его жизни были, его память их просто не сохранила. Алексей выкидывал их, как использованный мусор. Вздрагиваю потому что, наверное, и меня ждет та же участь. А вот я трепещу от его взгляда, и такого со мной не было никогда. Возрастает потребность просто быть с ним рядом. Все желание шутить пропадает. И вообще я, которая за словом в карман никогда не лезла, вдруг теряю дар речи и становлюсь стеснительной. А еще появился страх. Доктор Зло сам меня нашел. И теперь вопрос. Сколько дней жизни мне осталось? Есть ли у меня месяц? Смогу ли остаться собой? Или он подчинит меня своей воле? Этот человек не просто преступник. Он ища Диада. Но я не Персефона и становиться ею не собираюсь. Поняв это, он меня убьет. И то, что больше он со мной не разговаривал, не вторгался в мою голову, еще ничего не значит. Каждый волосок на моем теле резонирует от понимания, что за мной следят. И не полиция меня разыскивает. Что мне остается? Только жить полной жизнью все то недолгое время, что мне осталось. Наслаждаться каждой минутой и постараться как можно сильнее бесить Логинова. Наслаждаться каждой минутой и постараться как можно сильнее бесить Логинова. Чтобы не влюбиться по самые уши. Я стараюсь незаметно и медленно вырваться из плена. Но тут яркая картинка заставляет меня замереть. Я стою на носу шикарной белой яхты, раскинув широко руки, как главная героиня в фильме «Титаник». Ветер обдувает мои непослушные волосы, а я смеюсь от счастья. Солнце ласкает каждую веснушку на лице, и мне кажется, словно я лечу мимо живописных лугов и лесов, извилистые искрящиеся реке. Я редко вижу свое будущее, наверное, потому что счастливых моментов в нем очень мало. Но именно в этот момент я чувствую себя на седьмом небе. Миллион оттенков счастья. Я так хочу, чтобы это видение было со мной как можно дольше. Я даже не шевелюсь, чтобы не спугнуть его. Насладиться тем, как я со смехом оборачиваюсь и вижу Логинова. Стоит засунув руки в карманы светлых спортивных брюк, и улыбка смягчила его обычно суровое лицо. Он наслаждается, наблюдая за мной. Я с визгом бросаюсь к нему в объятия. Я всего лишь моргнула, и видение исчезло. Нет. Тихо шепчу и мотаю головой. Я не знаю, моя ли это фантазия или случится на самом деле. Но так хочется, чтобы она не кончалась. Варя? Алексей проснулся моментально и смотрит на меня тревожно. Ты почему плачешь? Разве? Только в этот момент я понимаю, что слезы текут по моим щекам. И я не помню, когда в последний раз плакала от счастья. Не помню, потому что никогда от счастья не плакала. Все хорошо. Просто сон. Шепчу. Мне нужно сейчас побыть одной, скрыться в ванной или туалете, и чтобы он не пронизывал меня своими глазами-сканерами. Не надо. Пытаюсь вырваться, но он не отпускает. Мне нужно в туалет. Только тогда остальные пальцы на моих плечах разжимаются. Я убегаю, словно за мной гонятся, и закрываюсь в ванной. Стою под теплые оживляющие струи, И встаю долго-долго, пока не понимаю, что эта вода по моим щекам стекает, а не слезы. Выхожу из душа, обматываясь махровым полотенцем, и смотрю на свое измученное лицо в зеркало. Та первая ночь, которую я провела в комнате для гостей, не считается. Я была без сознания. А вот вчера вечером Алексей ясно дал понять, что будет спать вместе со мной. Я и не протестовала. Не думала, что будет так приятно засыпать в его объятиях. Он больше не приставал. Видел, как сильно я устала, и лишь прижал к себе посильнее. Больше я ничего не помню, пока сегодня утром не проснулась. Я долго сушила свои длинные волосы феном. А потом моя привычная безрассудность вернулась, и я, повыше задрав нос, высунула голову из ванной. Потом же закрепила полотенце на груди и вышла. От запахов свежесваренного кофе и блинчиков я чуть не захлебнулась слюной. Надо постараться не бежать на кухню, а идти размеренным шагом. Мне попался мужчина, который умеет готовить. Вот это да! Хрипло говорю, рассматривая широкую мужскую спину и шрамы на ней. На Логинове только низко сидящие спортивные штаны. И руки чешутся провести ладонями по бугрящимся мускулам, или углублению позвоночника. Чтобы не наброситься на него с обнимашками, сажусь на табурет и впиваюсь пальцами в столешницу. И я жду свой завтрак, генерал. У меня есть имя, Варя, но я понял, что напоминать тебе об этом бесполезно. Ага. И я улыбаюсь во все 32 зуба, когда он ставит передо мной тарелку с блинами, сметану и мед, и кофе. Блин, ты поаккуратней, генерал. А то ведь я влюблюсь и приворожу тебя. Очень сомневаюсь. Хмыкает в ответ Логинов и снова поворачивается ко мне спиной. Мой взгляд опускается на крепкие ягодицы. Хм, а ведь я уже готова это сделать, хотя когда-то дала себе клятву, что... Нет, это просто слабость. Гордость ведь должна вернуться рано или поздно. И я пойму что Логинов рядом не потому что любит, а просто я приказала или очень сильно захотела. И не переживу. Второй раз не переживу, поэтому нет. Заманчивое желание попробовать пресекаю на корню. Тебе разве не нужно на работу? Пытаюсь перестать думать о крепкой заднице и переключиться на нейтральные темы. Нужно, но сначала завтрак. Могу позволить себе опоздать. Ты не хотел этого назначения. Вдруг приходит в голову мысль, и я понимаю, что это правда. Начинаю просто рассуждать вслух. Все, что ты делал в последние годы, рисковал всем, с надеждой, что тебя уволят из органов, а тебя все время повышали. Какая глупость. Логинов даже не повернулся ко мне, лишь его плечи напряглись. Твои игры со смертью, ты ее ищешь. Я сама в шоке от мыслей, что приходит мне в голову. А вместо того, чтобы получить пулю в грудь, тебя снова награждают. И очередное смертельное задание заканчивается очередным повышением. «Варвара, хватит!» Логинов снимает сковороду с плиты, берет со стола сигареты и закуривает. Делает глубокую затяжку и выпускает дым. Смотрит на меня своими непроницаемыми глазами, Но я вижу там правду. А просто уйти не пробовал. Наверное, я ничего не понимаю, но, может, мой совет поможет. Написать заявление на увольнение. Дескать, так, мол, и так. Хочу помидорчики выращивать на даче. В лес за грибочками ходить. Увольте меня, пожалуйста. Сначала Логинов с недоумением на меня смотрит. А потом откидывает голову назад и хохочет. Я в первый раз слышу его раскатистый, хриплый смех, от которого мурашки бегут по позвоночнику. Почему-то я знаю, что он редко смеется, почти никогда. И то, что его рассмешила я, греет мне сердце. Хотя что здесь смешного? Такие, как я, не могут уволиться, Варя. Перестав смеяться, Алексей серьезно на меня посмотрел. С моей должности только в могилу.